14 апреля 1940 года. Неужели из-за этой девочки с ёжиком на голове я вернулся к синей тетради уже через 2 недели? Ведь я не из тех, кто пунктуально ведёт свой дневник. Я записываю что-то по настроению, когда сказать о чём-то хочется, а сказать некому. А я хочу говорить о ней, о девочке из 7 В. Я издали на нее все поглядываю, мне нравится на нее смотреть. И с каждым днем все больше и больше. Интересно, что сказал бы мой отец, почитатель Паклиной, моей соседке по парте, открою я ему эту симпатию. У девочки прическа короче любой мальчишеской. И ей к тому же, ой, как далеко, чтобы называться девушкой. Она слишком еще мала для этого по возрасту. А ростом, пожалуй, будет и с некоторых моих одноклассниц. У нас по-настоящему высокая, пожалуй, одна только Женя Чежевская, а остальные более или менее средние. Улыбчивая, приветливая эта Женя, она дружит с Паклиной, поэтому часто подходит к моей парте. Отец, если бы проведал про мои мысли о бане, наверное, решил бы, что его сын рихнулся. Впрочем, я думаю, что у меня кани чисто дружеский интерес. просто такое тёплое отношение, ну как к обиженному ребёнку, лишиться таких кос. Для неё это, конечно, немалая душевная травма. Волосы у неё почти не подрастают, не с места. По крайней мере, за полмесяца, как мне кажется, ни на миллиметр. А тут ещё Мишка Горбунов из нашего класса вздумал поихидничать. Шуткали, дотронулся ли нейкой до её макушки и нагло заявил: "Волосы-то Отрасти. Так меня и подмывало разломать дурацкую линейку пополам и обломки кинуть в мусорную корзину. И я это сделаю, если что. Балда этот Мишка, нашёл предмет для шуток. Девочка всего лишь недавно переболела опасной скарлатиной. Бідненькая неурочка, моя младшая сестрёнка номер 2. Ну и как она будет догонять свой класс по всем предметам? Вот уж задачки, которые мало кому по зубам. Родители станут нанимать репетиторов, что ли? Или кто-нибудь из старших родственников поможет. На последней переменке удалось посмотреть на неё подольше и увидеть поближе. Думал, у неё карие или же чёрные глаза. Ей вроде пошли бы, ведь она почти брюнетка. Но что же оказалось? Полная неожиданность. Глаза у неё чисто голубые. Кажется, что даже и синие, потрясающие глаза. Вообще удивительное сочетание красок, цветов разных, такого пока ни у кого не видел. Нет, какое красивое лицо, просто уму непостижимо. Да ещё эти синие голубые огоньёчки. Природа для Ани не поскупилась. И ещё я не мог сразу этого понять, но она Она тоже на меня поглядела своими замечательными глазами. Да-да. Поглядела, сильно покраснела и тут же ушла в свой класс. Этот взгляд был задумчивый и даже грустный. Может, из-за ёжика? А тот давний, первый, в прежней школе совсем другой острый и тревожный. У неё особенный взгляд. Он всю мою душу переворачивает. Но только не могу понять, почему. «Какая в нем скрывается тайна и сила?» «Милая девочка, я, кажется, все разгадал. Хотел было написать «милая сестричка», но понял, что я больше ее никогда так не назову, ни устно, ни письменно. Зачем упрямо избегать того, что до меня наконец дошло? Нет, никакая она не сестричка, а просто чудо из чудес, свет в окошке, мой свет». Что же до кос, то им деваться некуда, отрастут. Пусть только не переживает. Я, кажется, перестал переживать о отсутствии у неё кос, эту потерю. Главное это событие на лицо, она нашлась. Вот она здесь, в 7В. Ходит мимо меня по коридору, существует наяву. Аня, Аня. Анечка. Мне до окончания школы год и 2 месяца. а до перехода в десятый, в последний класс, всего два месяца. А это означает, что не успею оглянуться, и надо ехать в Труняевку на каникулы. И ведь на все лето. Я долго ее не увижу. Впрочем, она тоже уезжает на лето. В Москве не будет сидеть. Нет, отец точно посмеялся бы надо мной. Или устроил бы суровую обстоятельную головомойку. Действительно... Девочка всего лишь из седьмого класса и с ёжиком вместо коз. А что до красоты её лица, то он, мой отец, такие мелочи и разглядывать бы не стал. В декабре сего года мне исполнится восемнадцать лет. Совершеннолетие, полноправный гражданин. Но я что-то тороплю события, до декабря ещё совсем не скоро. А сколько лет Ани? Наверное, никак не больше 15. Столько, кажется, сколько бабушке Марфе исполнилось, когда она венчалась с дедом Иваном. Но тогда были другие времена. Теперь всё иначе.